«Глава восьмая. А еще я никогда не думал, что от секса можно устать», — признался Костя, паркуя машину во дворе Женькиной Сталинки. «Но, черт побери, мне 30 лет, 30, а не 17, и я устал». Правая руля, левая руля причалили, остановились. Прямо по курсу зеленый мусорный бак. Огромными буквами написано жку 666. В зеркале заднего вида отразился недовольный Женька, которому, очевидно, слегка поднадоело слушать шокирующие подробности Костины интимной жизни. Он едва ли не глаза закатывал. Женька, очки в дорогущей оправе, серое пальто с перламутровыми пуговицами, кожаные перчатки, сама утонченная респектабельность. И Костя в тинейджерской куртке и джинсах не по статусу. Ох, не по статусу. Векслер увидит рассердиться. Он же у нас такой франт! «Дружище, ты тарахтишь, как подросток под спидами», — выразил свое недовольство Женька. «Извини», — ответил Костя, выключив зажигание. «Мироздание моментально перестало гудеть и вибрировать». «Я понимаю, что тебе неохота это слушать, просто наша жизнь с Дианой наконец-то меняется, и это так офигенно. Блин, оказывается, она столько пост знает, я никогда за ней этого не замечал». Или я был сверху, или «Доги стайл». Очень-очень редко она была сверху, и это быстро утомляло. И всегда в нашем с ней сексе было что-то механическое. Или даже механистическое. Да, иногда мы чуть-чуть, ну, знаешь, мы были в теме, ну, МДСМ, но это Дианке нравилось. Она говорила, типа, хоть что-то чувствует, а я... Мне не очень. Конечно, до да кого я обманываю? Я та еще секс-машина, да и женаты мы давно». Как давно. У меня родители 35 лет вместе живут, и. Ну, я к тому, что вчера ночью Диана проявила себя с неожиданной стороны. Ну, то есть я не то хотел сказать, я имел в виду, что она оказалась более раскрепощенной, чем ранее, и не просто раскрепощенной, а техника, понимаешь, какая-то новая техника. Чем она занималась до замужества, аж интересно. Это я забыл тебе кое-что рассказать, встрепенулся Евгений Николаевич. Повисла неловкая пауза. Секунду назад все было хорошо. Наивные мечты, белые пушистые облачка, счастье, счастье, счастье. Но пройдет буквально одно мгновение. Один миг. Есть только миг между прошлым и будущим. Помните, да? И все пойдет наперекосяк. Костя перед этим хотел чихнуть. Просто ужас, как хотел. Перехотел. «Думаю, тебе будет интересно. Тоже». Женька покряхтел, доставая айфон из кармана пальто. Знаешь, кто вернулся в город? Косте очень не понравился его тон. Возможно, это была интуиция, хотя прежде он старался не доверять интуиции. Возможно, он научился читать своего друга точно открытую книгу. Но что-то в этом спокойном голосе его напрягло. Женька поковырялся в айфоне и вручил его Косте. На экране была фотография молодого красавчика, чья улыбающаяся физиономия, серьезно он улыбался, во все тридцать два зуба смутно напоминала, что... — Да не может быть. Он что, живой? — Это же Егор Карапивин? — спросил Костя, сжимая в руках Женькин телефон. — Ох, какая невыносимая, ну просто невыносимая улыбка. Мистер Вселенная, Супермен, Генри Кавилл. От этой приторной улыбки к горлу начала подкатывать тошнота. «Ага», — Женька забрала у Кости телефон. «Ты же знаешь, как его избили-то? В мясо. Лицо превратили в рагу. Ну, серьезно, фарш был вместо морды. Меня так сильно не пиздили, как его. Его внешность восстанавливали по кусочкам. Вообще его собирали, как пазл. Его мамаша уехала с ним в Европу, в Германию, кажется. И вот там его лечили и реабилитировали. Долго». Ну, зато его еще большим красавчиком сделали, как видишь. Но серьезно, Джарет Лето по сравнению с ним сельский парень. И, короче, Егор решил вернуться. Почему, зачем, никто не знает. Я на его инстаграм, социальная сеть, принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской, подписан. Может, напишет, в чем дело, зачем ему этот захолосный Воскресенск-33. А он не боится после того, что случилось. Кости еле хватало дыхания, чтобы договорить несложную фразу. — Трапивин, мать его, ну нахрена, нахрена ты решил вернуться, а? Причем в такой неподходящий момент. Боги, только бы Диана не узнала об этом, только бы, только бы, только бы. — Так это уж давно было, ну, Кость. Меня вон тоже мутузили и даже убили, но ну и что? Я возродился, как Феникс из пепла, как Кенни из Южного парка, как, ну, кто там у нас еще воскресал. И ничего, живу потихонечку, и ты живи. — Да... Костя было дёрнулся, чтобы включить радио, но передумал. «Тем более у тебя твоя принцесса выздоровела». Женька решил подлить масло в огонь и насыпать на Костину рану первоклассной соли. «Выздоровела, точно. И у нас теперь все хорошо, лучше не бывает». «Я рад, что у вас все хорошо», — ответил Женька, вылезая из машины. «Пошли предаваться угодию. У меня и консультант имеется. Ага, я ж буржуй. Забудь об этом, Егоре». Может, у него там ничего не работает, мало ли. Лицо пришили, а что там ниже творится, неважно. Реально, отпусти и забудь. Не куксись».